что когда она встречает людей, не верящих в ее призвание, то она уединяется и начинает молиться, сокрушаясь о людском недоверии, и вскоре над ее ухом раздается нежный шепот утешающих голосов. — Иди вперед, дщерь Божия, и я помогу тебе! Затем Жанна добавила, и когда я слышу это, то неизреченная радость наполняет мое сердце.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 Слишком поздно. Герцог Бетфорд без сомнения уже собрал солдат, чтобы усилить свое укрепление на Луаре. Да, мы, к сожалению, тем временем разоружались, но мы больше не должны терять времени, нам надо встрепенуться. Король возразил, что он не решится ехать в Римс, раз на его пути расположены эти сильные крепости. Но Жанна сказала, мы их разрушим.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 Она дала ему это обещание, когда прощалась с герцогиней Алансонской. Герцогиня со своей стороны тоже просила Жанну пообещать ей кое-что, и поэтому он счел своевременным воспользоваться ее примером. Герцогиня тревожилась за своего супруга, так как она предвидела возможность ожесточенных битв, и она прижала Жанну к своему сердцу,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 Он вернется без единой раны, верите ли вы, довольны ли вы мной? Герцогиня не в силах была ответить, она лишь поцеловала Жанну в лоб, и они расстались. Отправились мы шестого июня, и первый привал сделали в Ромарантоне, а девятого июня Жанна торжественно вступила в орлеан.